Глава 4. Сны, явь и суматошное утро Что снилось Оливии гаррет, Монфокон узнать не мог при всём желании. Да и в другой, чей угодно сон, вряд ли сумел бы заглянуть, кроме собственного. Беспокойно вертелся в своей роскошной постели, в полном одиночестве, как вы догадались, герцог-морец — обнимая и тиская подушку, как будто у той выросла неведомым образом женская грудь, и бормоча во сне какое-то имя. Мирещилось ли ему рыжеволосая голова на пике под окнами замка сноды или что-то ещё, менее пугающее и кровожадное, сказать трудно. Спал его высочество скверно и тоскливо, сам не зная почему, но уж точно не из-за созерцания в сновидениях коллизий далёкого прошлого, составивших основу интриги с перснем. И Монфокон, и Морец Ноделенский принадлежали к одной касте — представители старинных знатных семей с многовековой историей, получившие достойное образование. Историю-то они знали как раз неплохо, но каждый со своего ракурса. То, что для Монфокона являлось отголоском легенд и художественной интерпретации давно минувших событий, для герцога из династии Эларов-Загорных было фактом передаваемым из поколения в поколение в числе многих семейных тайн, разве что за вычетом мифической составляющей. Версия одной из них, той самой, связанной с хранением перстня, звучала следующим образом. Изначально Нибелунги правили кольцом миров по воле Вышнего и Сонма присветлых Они якобы в незапамятные времена стали первой правящей династией не только в здешних краях, но и на всём материке. Они не создавали этот мир и прочие, подобные ему или отличающиеся. Они пришли в него вынужденно, когда снова рушился внешний край кольца, освобождая место для очередного акта творения Вышнего. Цикл существования должен продолжаться. Внешний край рушится, внутренний край растёт, отодвигая миры дальше и дальше — чтобы они рождались и умирали, уступая место новым, как заложено в самой сути великой природы. И так проходили тысячелетия. Легенды никогда не приписывали первой правящей династии создание врат. Это сделал кто-то другой задолго до заселения материка людьми. Врата упоминаются как данность в любой версии эпосы о небелунгах. И пришли они, и увидели свет врат в горах. Прекрасно! Пришли и поселились, но ну, так и жили бы в своё удовольствие, кто мешает-то? Не тот случай замутили господа по полной. Кем бы ни были небелунги, они возгордились. Слабость, присущая всем созданиям, родившимся под ланью Вышнего. Великие чародеи и непревзойдённые алхимики, древние правители знали пути передвижения между мирами с помощью скрытых сил благородных металлов, прежде всего золота, дающего власть над особой магией и подчиняющимися ей таинственными и непостижимыми процессами, спящими до поры до времени в уголках мироздания. Теперь чародеи решили использовать свои знания иначе. Им надоело спасаться из мира в мир всякий раз, когда наружный край кольца превращается в слой никуда негодной звёздной пыли. Небелонги прошили и опутали миры золотыми нитями — скрепляя кольцо так, чтобы внешний край более не крошился, словно ореховая кайма песочного святочного коржика, столь любимого детьми. Нибелунги добились своего и стали всемогущей. Вышний был им более не указ. Кольцо вело себя стабильно, но для поддержания равновесия требовалось золото, которое есть в каждом из миров, ибо нити истираются от времени, их нужно ковать заново, заменяя негодные на свежие. Конечно, максимальная нагрузка ложится на те слои кольца, что расположены ближе к внешнему краю. Поэтому именно тут должны вестись самые важные работы по добыче полезного металла. Догадываетесь, о каком мире идёт речь? Он сейчас самого краешку, да. На одном из двух его материков правят от океана до океана Элары и Лодвиги, А остальные династии, как домашние птицы более низкого ранга, клюют вокруг зёрнышки по милостивому разрешению. Ну, брыкаются иногда, наскакивая с распушёнными перьями друг на друга, надо же выпустить пар. Но вот дальше-то и начинается самое интересное. То есть оно уже свершилось в разной степени, если верить легендам и сказкам. Нибелунги решили оптимизировать процесс поиска и добычи золота, коего требовалось немало, и, пройдясь по мирам, подбили на частичное переселение одну крайне мастеровитую расу, магией не владеющую, зато насквозь пропитанную деловой смёткой, трудолюбием и умением придумывать такое, что людям, под властью Эларов и лодвигов оставалось только взять дорогую курительную палочку и нервно дымить ею в сторонке, прикидывая, сколько стоит каждое колечко дыма. Речь идёт о гномах только версия переселения у них расходится с человеческой. В людском эпосе о небелунгах говорится о справедливой сделке и добровольном переселении умельцев, а у гномов это называется исходом рабства и вселенским обманом. Поработители даже поставили над гномами стражем существо, которое протащили следом из смежного мира в соседнем слое кольца. Существо, носившее на огненном пальце некий золотой перстень, дающий полную власть над гномами и добытым им благородным металлом. Это существо как будто пришло из кошмаров и подземной тьмы, дышащей раскалённым жаром, уничтожающим всё на своём пути клокочущей лавой и неистовым пламенем. Рядом с этим созданием люди тоже не могли чувствовать себя в безопасности. Кто же это был? Дух Штольни. Дух подземного огня — «Чуждый всему живому» — Feuergangst. Примечание автора от немецкого Feuergangst — «Огненный страх». Многие помнят «Кошмар своего детства» конца 70-х годов, фильм «Регентруда» и «Волшебника огня» по имени Feuerbart, персонажа замечательной повести Теодора Шторма. Автор, как нынче модно говорить, закрыл гештальт, и гадского огненного человечка вовсе не боится. А позже стало хуже, ибо «Нибелунги просто ушли», — так гласит Эпос, но не уточняет, куда, будто бы за край кольца миров, но зачем? То ли им наскучило правление, то ли они нашли себе более интересную игрушку, то ли их деяния настолько надоели Вышнему, что он их просто вытравил, как клопов из старого тюфяка, набитого конским волосом. Ладно, хоть тюфяк не уничтожил. А то ведь такое радикальное решение проблемы паразитов предпочитают многие хозяева. Нет тюфяка, нет клопов. Какое-то время нет беспокойства и рассадника пакости. Всё. Нету тенибелунгов. Равно как и свидетельств их правления, изображений их облика и хоть каких-то материальных подтверждений их существования. Вот зато Фоэрганст остался тыча своим огненным пальцем в желаемое. «Подай, принеси, а то худо будет». Куда он продолжал копить золото, ранее изымаемое небелунгами, никто не знал, а проклятый дух Штольни не желал сообщать. Он просто жёг, уничтожал, рвал и терзал, если добытого было недостаточно. Хитрая и коварная тварь могла кого хошь обвести вокруг своего длинного огненного пальца, увенчанного данным бывшими хозяевами перстнем. Настали жуткие времена. А потом восстали все, ибо терпение и страх не безграничны. Чародеи людские и гномы справились с супостатом. Эпос намекает, что без женщины тут не обошлось. А как же? Дух, что ли, не всё одно мужик. Только ли пальцем у него из огня был тот ещё вопрос. Он жертв требовал самых прелестных. С тех пор сохранилось выражение «поженить с огнём», то есть «убить». Среди гномок, говорят, Фойерганст особо не искал красоток, хотя сами разгневанные потомки порабощенных переселенцев утверждают, что сие рассуждение — дискриминация по расовому признаку, придуманная людьми в более поздние времена. Как бы там ни было, нашлась та умница-красавица, на которую запал Фойерганст, и даже сразу не сжёг, задумавшись о неправильной своей холостой жизни тут их она ему, потому что красавица усыпила его бдительность и отперла подземные палаты для отряда рыцарей, которые загасили негодяя. Огненный палец был отсечён, а вы про что подумали? Ахах, ах, в уличных театриках-то другая версия, пикантная. Оперсти Небелонгов изъят. Несметные сокровища, накопленные Фойерганстом и имеющие репутацию проклятых, рыцари, не сговариваясь, вывезли и затопили в некоем бездонном омуте роина, А поскольку Ройн петляет по всему материку, чудовищно глубок, местами безобразно широк и коварен течениями, идите, ищите самый-самый омут, хоть до разрушения кольца миров. Но лазейка имеется. Может, перстень Нибелунгов способен указать на золото роина тому, кто с умением и прилежанием подойдет к разгадке? Перстень получили люди. Гномы не смогли к нему прикасаться, потому что частичка власти Фойерганста над подземным народом никуда не делась. Перстень Небелунгов сожжёт любого гнома, как сухую травинку. Если пустить блестяшку в переплавку, частичка духа, что не выйдет наружу, и вот тогда огненный ужас способен возродиться. Кому бы сдался заново Фойерганст? Да никому!» Условием гномов было надёжное и тайное сохранение перстня людьми до скончания времён, сколько бы их не было отпущено Вышним этому миру. Вообще гномам бы хотелось убраться к себе, на историческую родину, но как это сделать, никто не знает. У небелунгов не спросишь, их нет. События случились в такой глубокой древности, что перешли в разряд сказок и легенд, или не происходили вовсе. Никто ж из основной массы простых смертных не видал в глаза перстня. Дальше миф заканчивается, и начинается суровая реальность, хорошо известная нынешним потомкам Эларов и Лодвигов. В ней была большая война людей с гномами, старое доброе сражение за землю и власть, как положено, без всяких волшебных придумок, коим нет места в истории. Потрепали друг друга, выдохлись, заключили договор. Согласно его общеизвестным условиям, гномы живут, где вздумается, от океана до океана, строя свои подземные города и исправно платя налоги тому властителю, на территории которого окопались. В принципе, это всем хорошо. Гномы умеют зарабатывать и тверды в обязательствах. Вот только покойный Улерих выкинул коленцы, даровав семи гномьям-баронам «право на вольный анклав между Вайтхольдом и Сноделлендом». Ежели он что с этого поимел, так тайно он нёс с собой в королевскую усыпальницу никакого финансового или иного выхлопа король Манфред по вашественному престолу так и не получил. Выходит, у договора было и скрытое условие, о котором он сеньор-герцог поведал Монфакону. Хранение на земле Сноделленда реально существующего перстня небелунгов. Нарушение чревато новой войной. И южные лодвиги, как возможная сторона династического брака, принимать участие в ней не желают ни при каких обстоятельствах. Оружие гномов — не шутка. У этих невысоких ребят и взрывчатый порошок имеется, против которого не устоит стена самого крепкого оборонительного сооружения. Голова, как известно, и во сне работает у тех, у кого она на плечах изначально не только для ношения головного убора. арномон Монфакон не исключение. И в свете новых обстоятельств, связанных с Оливией, в его глубоком сне, следом за ножками, ступающими в каменную чашу ванны, явилась весьма отдельная и правильная мысль. Какова вероятность выживания исполнителя контракта на доставку рыжеволосой кухарки на доверии, если Элар и Загорный заинтересованы в том, чтобы представление о перстне, как о сказочном артефакте, не перешло в разряд суровой реальности? «Думай, Арно, у тебя одна голова». Монфакон вздрогнул во сне и проснулся от шума. Верной своей привычке быть бдительным в любых обстоятельствах, наёмник действовал быстро, в считанные секунды оделся и, потянув из ножен длинный кинжал, мечом в узких пространствах коридорчиков и дверных проёмов махать не выйдет, занял позицию у двери, из-за которой слышался нарастающий гул голосов и брецание передвигаемой мебели. Под окнами же было тихо, занимался серенький зимний рассвет, окутываемый мягким снегопадом. Арно бросил внимательный взгляд во двор и понял, что источников беспокойства или опасности там точно нет. Служанка тащит корзину белья для развешивания на верёвках, вот и всё. Приложив ухо к двери и прислушавшись, мужчина понял, что шум, прежде всего, производят три голоса. Один, довольно приятный, принадлежит женщине — Обладателями двух других со специфическим узнаваемым тембром и грубоватыми ворчливыми нотами были гномы, относящиеся к сильному полу. Женщина высказывала явное и неприкрытое недовольство, гномы увещевали, настаивали и уговаривали. Мало того, эти трое как будто перемещали по коридору некий тяжёлый предмет волоком, не мебель, как показалось в начале. Монфакон не почувствовал никакой угрозы и решил до конца оценить ситуацию, приоткрыв-таки дверь своей комнаты. Да, в характеристике участников конфликта он не ошибся. Недовольство излучала женщина, пусть и не первой молодости, но очень и очень хорошенькая, чья красота миновала пору цветущей юности и шагнула чуть дальше, к тому порогу, за которым возраст, ухаживающий за собой и неомрачённый дурным нравом или плохим здоровьем при лестнице, ещё долго не будет поддаваться определению. Может, ей года 24, а может, и все 30. Высокая, статная, в дорожном шерстяном платье тёмных тонов и пушистом меховом жакете, сердитая женщина была яркой брюнеткой с молочно-белой кожей и синими озёрами глаз в обрамлении чёрных же, длинных и изогнутых, как циросинские сабли ресниц. Привлекало именно это сочетание чёрных, вьющихся, блестящих локонов, нежнейшего оттенка белизны кожи и чудесных глаз, пронзительная синева которых брюнеткам свойственно крайне редко. Алые губы на миг свирепо сжались, крылья изящного носа вздрогнули, широкие выразительные брови нахмурились, а затем посыпались упрёки. Чем я заслужила такое обращение? Семеро! Да как они могут, как смеют? Меня с моими девочками, с юными, невинными созданиями. Сюда, в этот клоповник. Тут на синие глаза раздраженной красавицы, которые чуть не метали молнии, имел несчастье попасть цар, но, осторожно выглянувший в приоткрытую дверь. Теперь досталось уже ему. С какой-то солдатней, который кишит этот постоялый двор. «Вертеп для наёмников, всех поголовно пьяниц и бабников!» Презрительно подытожила женщина и, наклонившись одной рукой, вцепилась в боковую петлю дорожного сундука и без усилий потащила к себе, намереваясь выволочь предмет из коридора. «Не из простых, дама», — сделал вывод Монфакон. «Очень хорошо одета, не переступая рамки приличий». Только какая-нибудь мещаночка, кокетка полусвета или служанка знатной дамы затянет с утра талию жакета, подчёркивая возможную перспективу — обнять. И если желания и намерения совпадут, идти по пути соблазна дальше. Благородных кровей Фрой или Фрей так не сделают. Жакету дамы свободный, не облегающий фигуру, чувствуется, что путешественница, в одиночку способная оттащить большой дорожный сундук, При всех своих благородных кровях спуску не даст ни пьяница, ни бабнику. У таких в каждом рукаве покусачки приспособление для дамской самообороны, при умелом использовании превращающимся в смертоносное оружие. Грамотные и хорошо поставленные движения рук, и вот уже ухватистые рукояти скользят в ладони, и через доли секунды у какого-нибудь страждущего до легкой любви бедолаги кишки будут волочиться по полу но сундуку не суждено было продолжить путь. С противоположного конца за него уцепились сразу двое, те самые гномы, не принадлежащие к почтенной мастеровой, кузнечной или горнодобыческой касте, ибо могучим телосложением не отличались. Парное мужское усилие возобладало над одиночным женским, и сундук со скрежетом поехал по полу назад. Средний рост гнома на треть ниже такового у обычного человека. И Орноя, синёкая путешественница, обладали высоким ростом, почти вровень, так что парочка этих молодых гномов доставала им макушкой до локтя. Излишне нарядная, как будто на показ одежда гномов, от отделанных мехом норки зимних колпаков до сапог с золотыми пряжками, «Не бедствуем-с, смотрите все!» намекала на сомнительно творческий род занятий, ну или около того. Владельцы театральных балаганов? Посредники между артистами и публикой, называемые подозрительным ирийским словом «импресарио», которое приличные северяне почитают за ругательство? Похоже, да. «Но фрешнее Витхен», — возопил один из гномов, — воздевая свободную от петли сундука руку жестом, призывающим в свидетелей Вышнего. «Вы знали, куда едете! Вы знали, что скоро святки, а во Фрейштаде отмечают загоди! Да хоть круглый год! Вы знали, как будет с местами в гостиницах, а вы не одна! Вы же не хотите селить девочек в разные места!» Примечание автора от немецкого «Шнея Витхен» «Белоснежка». «Не хотите!» Второй гном тоже подал голос. «Мест нет для целой трупы. Нет. Только тут второй этаж откупили. В снулом байбаке. Да и то не весь». Упомянутая Фрейпа розовела, пытаясь справиться с сундуком, и прошлась суровым синим взором по всем, от гномов до предполагаемого соседа по этажу. «То-то и оно, что не весь. И проходной!» Слегка запыхавшись, отвечала дама. «Откуда я могла знать, что в Сноделинде нас уже не ждут, а?» Если его высочество просрал собственную свадьбу, так уже и артисты не нужны, ишь, развлекать некого будет. Чтоб ему икать до конца святок и далее этому морицу, куда было деваться только сюда. Так что пусть семеро радуются, что я тут, со своими славными ласточками, не могли найти хорошую гостиницу. Стыд! Позор! Вот оно что. Ехали в Сноделленд, а сейчас там не заработать». Тут, достигший максимального накала ярости синеглазый взгляд, уперся в Орно, спуская остатки раздражения, как пар из-под крышки под Варевом. И солдатня! Дама рванула сундук к себе, уронив обоих нарядных гномов, чьи фамилии, наконец, были названы, а точнее, одна на двоих, так как эти господа были либо братьями, либо близкими родственниками. Так что, достопочтенный Фейры Биль прыгал, передайте горячий привет семерым, «Я тут не останусь». В отчаянии один из бильпрыглов, рукавом утирая пот со лба и сдвигая колпак на теме, обращался то к Арно, то к Белоснежке. «Уф, сон при светлых вам со щитом света, достопочтенный фейр. Клянусь кузницей прадеда. Фрейд Тильда Шневитхен. Взгляните же, у вас всего один сосед на этаже, и я готов руку дать на отсечение, что он не похож ни на пьяницу, ни на бабника. Насчет целодотни не знаю. Умоляю, представьтесь даме». Монфокон сжалился. В Снулом Байбаке, да и во всём Фрейштаде, никто не требовал подорожную, а потому наёмник записался в книге гостей как Арно Эстре. Под фамилией старого обедневшего рода одной из своих прабабок. Мужчина выступил вперёд, слегка поклонившись. «Не совсем солдатня», — кивнул он с улыбкой, — «но близко». «Тем не менее, фрешнее Витхен, я даю вам слово чести, что на этом этаже с моей стороны не будет каких-либо поползновений ни к вам, ни к вашим девочкам, кто бы они ни были. Можете оставаться совершенно спокойны. До святочных гуляний я отсюда съеду в любом случае, а этаж будет в полном вашем распоряжении, коли не найдётся до той поры лучшего места». Монфакон говорил размеренно и вполне убедительно, Только сейчас его чуткого уха достигли другие голоса, раздающиеся откуда-то снизу с лестницы между первым и вторым этажом. Слышно было, что голоса девчачьи, уставшие, в меру ропщущие, а их обладательницы, похоже, вымотаны, хотят спать и есть, так что синеглазой даме следовало бы засунуть свои амбиции куда подальше и внять доводом разума. Кажется, до неё само это тоже дошло. Фрей Тильда Шневитхен выпустила петлю дорожного сундука, что послужило причиной вторичного падения нарядных бильпрыглов, а одному из них придавило даже ногу. Синие глаза, прищурившись, изучали Арно так, как будто на каждом глазу был увеличительный прозрачный камень для чтения. Глаза распознали в соседе по этажу близкого кругу человека, не производящего впечатления, такого уж озабоченного негодяя. Если и негодяй, то умеренный, а не так, разберёмся. Та, что с лёгкостью кидалась именем Семи, видимо, могла позволить себе претензии и в их адрес тоже. Фамилия путешественницы не принадлежит к высшей знати, но она может быть и вымышленной, какой назвался и сам орно С такой белой кожей это вполне вероятно прозвище». Наконец, тонкая рука в тёплой перчатке милостиво и с аккуратной амплитудой произвела согласный жест. Не для выброса кусачки, в наличии которой наёмник был абсолютно уверен, а для приветствия. «Хорошо. Да будет так, Фейры». Затем голос брюнетки приобрёл удивительные нотки, стал строже и теплее одновременно, расцвёл огоньками заботы и учительскими интонациями. «Девочки!» Поднимайтесь сюда быстренько. Как по команде раздался лёгкий топоток, а в коридор не валились, нет, а элегантно просочились два десятка юных особ лет от 12 до 16 отроду, одетых добротно и одинаково, как воспитанницы приличного пансиона для дочурок не самых бедных родителей, от какого никакого купечества до дворян поскромнее. Девочки и почти девушки с шушуканьем и без малейшего беспорядка рассыпались парами по комнатам, обтекая монфоконы и гномов с вежливыми поклонами. «Огненные ласточки!» — с достоинством произнесла Тильда витхин «Приходите на наше представление, Ферестре!» Тут же она обратилась к бельпрыглам. «Мы остаёмся. Цените же это. Девочкам надо поспать и умыться с дороги. Через пару часов будем ждать завтрак». «Ах, да». Дама сощурила синие глаза, выдавая дополнительное распоряжение. «И для меня никаких яблок к трапезе за всё время постоя. Я их на дух не переношу». Но и это было ещё не всё. С достоинством, сделав шаг мимо беспрерывно кланяющихся гномов за порог своей комнаты, красавица резко обернулась, небрежно бросив в сторону Арно. «И не давайте гномам устраивать вашу личную жизнь, достопочтенный Фейер» напортачат». Дверь захлопнулась, а Монфакон ещё секунды-полторы соображал, чем заслужил финальную отповедь в виде намёка на неустроенную личную жизнь. «Не как госпожа Белоснежка говорила о себе?» «Хороша, бесспорно, но вряд ли у Арно есть сейчас время на любовные приключения. Тут же вокруг него заскакали бельпрыглы, уверяющие в своей бесконечной преданности, наивысшей благодарности и пожизненном долге». «Достопочтенный, пойдёмте, с нас завтрак, всё, что хотите, благодарим, кланяемся!» Первой мыслью Монфакона было поскорее отвязаться от настойчивых пожизненных должников, но затем появилась вторая. Эти проныры импресарио могут быть куда как полезны, а задумка, какие сведения они могут собрать и предоставить, уже маячит вслед за второй мыслью. Продолжить так самотошно начатое утро гномы чих и пых, как выяснилось, предложили в таверне своего третьего брата, шмяка Бельпрыгла. «Да он только открылся, нужны клиенты, репутация, там лучше кормят, угощаем. Тут, в Кривопузатом переулке, рядышком!» Затараторили братья и повлекли Монфакона навстречу новому дню.